Глава 35. Вернувшись домой, Александр ушел в запой, потом стал везде таскаться с Вадиком, ждал его после лекции, тянул в кафе или клуб, стонал обезденежки. Сердюков пару раз пытался пристроить друга на работу, но кому нужен человек, постоянно заглядывающий в бутылку? Но вот, слава богу, Колесников познакомился с Аней Фокиной, влюбился в нее, привез к бабушке и вроде стал вести трезвый образ жизни. Фёкла была очень рада этому обстоятельству. Ну, а затем был день рождения Вадима, когда погибла Ирина и Аня, переехала жить в дом Буркина. И вдруг нагрянул новый форс-мажор. Крохотный переулок, в котором стоит дом Силантьева, еще не был перегорожен забором, но Фёкла всегда старалась обходить жилье Раиса Кузьминичной стороной. А в тот день почему-то пошла мимо знакомой калитки и была остановлена старухой, Та выглянула из окна и велела «Зайди в дом». «Зачем?» – пискнула девушка, однако послушалась. Силантьева не предложила Фёкле сесть, беседа состоялась в сенях, просто сказала ей «Я знаю, как погиб Юра». «Он попал в руки к маньяку», – прошептала перепуганная жена Вадима. Пожилая женщина схватила Фёклу за плечо костлявыми пальцами. «Срок у тебя сутки». «Иди поразмышляй возвращайся!» «О чем размышлять?» Дрожащим голосом уточнила Шлыкова. «Ты мне говоришь, кто из вас столкнул Юру в колодец? Я его накажу, и делу конец», — заявила Силантьева. «Остальных не трону. Живите, дышите, знаю вы и ни при чем. Ну так кто, Вадим или Сашка?» «Откуда вам известно про колодец?» В обморочном состоянии прошептала Фекла. Рейса Кузьминична грубо оттолкнула девушку усмехнувшись Поймала я тебя точно не знала да догадывалась очень уж вы бывшие друзья сына меня избегаете мимо дома пройти боитесь. А еще нашлись люди, которые подсказали, что на теле бедного юрочки были не те травмы которые маньяк оставляет. Но всего я тебе сообщать не намерена, а ты сейчас своим вопросом мои догадки подтвердила. Повторяю, даю тебе сутки, «Через 24 часа назовёшь мне имя. Многое время не потратила, думая над тем, как умер Юра. Подожду еще чуть-чуть». Шлыкова бросилась домой. Она хотела поговорить со свекровью, но Варвара была очень расстроена. «Игорь с Вадимом в Москву поехали, а сюда только что приходил Колесников. Представляешь, наглец попытался меня шантажировать, заявил. Давайте денег, иначе я расскажу правду про Богданову». «Не платите ему», — испугалась Фёкла. «Надо Сашке сказать, если распустишь язык, мы про Юру заявим. И тебе больше всех достанется, потому что ты его подначивал. Из-за тебя он по бордюру побежал». «Но он тогда про Вадика расскажет», — возразила Варя. «Нет, всем надо молчать. Чёрт, мужа с сыном как на зло, нет, вернуться лишь завтра. Что же делать? Как избавиться от Александра? Нет, каков мерзавец. Мы его считали своим, а он...» Свекровь схватилась за грудь и осела на диван. Фёкла знала, что у Варвары больное сердце, ей нельзя нервничать. Невестка быстро принесла ей лекарства и поняла, как надо действовать. Сама судьба подбросила шанс, подсказала, каким образом заставить шантажиста замолчать. На него нужно натравить Силантьеву. Бабка настроена решительно. Наедет на Александра, тот испугается и сбежит из Беркутова. Шлыкова помчалась к старухе. Едва Раиса Кузьминична открыла дверь, Фёкла зашептала. «Сашка Колесников его пихнул!» Силантьева втащила девушку в избу, подвела к темному образу и велела. «Повтори имя перед Богородицей, да перекрестись трижды!» И Фёкла выполнила приказ. «Хорошо!» — кивнула пенсионерка. «Прямо сейчас приведи его ко мне!» «Зачем?» — на всякий случай поинтересовалась шлыкова «Скажи, я помираю, хочу перед смертью проститься», — буркнула бабка. «Не чужой он мне, сколько тут разов бывал, чай пил, а как Юрочка погиб, ни разу не заглянул. Я ему скажу кое-какие слова, и не будет больше парня в Беркутове, никто его здесь никогда не увидит». Фёкла пошла к Саше, радуясь, что все рассчитала правильно. Дома бывшего друга детства не нашла, обнаружила его в местном клубе. Неизвестно, как бы Александр отреагировал на просьбу Фёклы, находись он в трезвом состоянии, но в желудке парня плескалась хорошая порция водки, поэтому возражений у него не было. По дороге пьяницу совсем развезло, Фёкла его почти тащила. его прямо на пороге протянула Саше стакан с каким-то напитком, тот разом опустошил его, осел на пол и свалился на домотканную дорожку. Вы обещали его из Беркутова выгнать, а сами отравили. Испугалась Шлыкова. «Нет», — зло каркнула старуха, — «он долго жить будет. Это всего-то успокоительное. Просто на спиртное легло, вот мерзавицы лишился сознания. Ну-ка, помоги». С этими словами бабка дернула за железное кольцо в полу, и открылся погреб. «Бери вон те доски», — скомандовала она. «Опускай их вниз, мы по ним под лица скатим». Зачем? жалобно спросила Фёкла. «Он моего Юрочку в могилу уложил», заявила Севантьева. «Сидеть теперь самому под землей, навсегда». Когда Колесников оказался в погребе, старуха связала ему руки, застегнула на теле железный пояс с замком, от которого к стене тянулась здоровенная цепь, а вылезла наружу, закрыла люк и сказала. «Вякнешь, кому плохо будет, за убийство пожизненное дают, вот Сашка его и получил». Шлыкова замолчала, а я пришла в ужас. Колесников до сих пор сидит в подполе? Так вот почему старуха ни под каким видом не впускает рабочих. Боится, что кто-нибудь из них обнаружит несчастного. И вот чисто она услышала продавщица света, когда в отсутствие хозяйки без спроса зашла в ее избу. Лекарства. Доктор Ева говорила мне, что у Силантьевой уходит много успокоительного. Видимо, Раиса Кузьминична сама не принимает таблетки, а кормит ими пленника, чтобы не шумел. «Ты обо всем знала и молчала?» «Как ты могла?» Фёкла заплакала, а я не могла остановиться. «Немедленно отвечай, зачем ты ходишь к Силантьевой?» Шлыкова забормотала сквозь слезы. «У Саши недавно началась какая-то болезнь, и Раиса велела мне узнать, как его лечить. Я чуть не умерла, когда она месяц назад снова меня окликнула». Представляете, иду по улице, и вдруг тихий голос. «Феокла! Оборачиваюсь Силантьева. А я-то думала, бабка вообще со двора не высовывается!» Раиса Кузьминична описала симптомы болезни пленника и Шлыкова подошла к Обоеву с просьбой. «Владимир Яковлевич, у меня есть подруга, которая живет в Петухове. Ей к вам в больницу ехать далеко и неудобно. Скажите, пожалуйста, что с ней такое? У нее суставы болят, сердце щемит». Фёкла процитировала доктору весь рассказ с Силантьевой, врач возмутился. «Разве можно, не видя больного, не сделав анализы, за глаза ставить диагноз?» «Смахивает на ревмокардит». «Но твоя приятельница должна непременно приехать на прием. Симптомы многих болезней схожи. Насморк бывает от простуды, аллергии, свидетельствует о начале кори, иногда о сосудистых нарушениях, нельзя заниматься самолечением». Фекла залезла в интернет, прочитала кучу статей а ревмакардисе кое-какие из них распечатала, а потом пошла к черному ходу гостиницы. Раиса рассказала ей о том, как тайно проникнуть к ней в дом. Велела запомнить условный стук. «Просто приключенческий роман», — воскликнула я. «Не проще ли было воспользоваться калиткой? Изба Силантьевой, одна в переулке, соседей нет». «У нее слишком любопытная жиличка, Светлана», — мрачно возразила Фекла. И потом никогда не знаешь, кто тебя заметит. Думаешь, ни души нет рядом, а за углом притаились любопытные. Вон как все дети, что за мной шпионили. Ключ от черного хода в отель, — воскликнула я. Он куда-то подевался на короткое время, а потом Федор его на месте нашел. Фёкла потупилась. Я его ненадолго взяла и дубликат сделала. А потом ключик стал не нужен, железную дверь из-за ремонта заменили простой фанерный, без замка. Раиса велела мне купить лекарство, причем приказала брать не в Беркутове. У нас тут одна аптека и провизор Нина очень внимательная. Могла поинтересоваться, зачем они мне. Я моталась в Москву». «Но как же Зинаида Борисовна узнала о твоих тайнах?» — изумилась я. «Понятия не имею», — всхлипнула Шлыкова. «Пару месяцев назад Руднева якобы случайно столкнулась со мной в магазине и попросила». «Деточка, помоги мне сумку до квартиры донести». Я, естественно, не отказала. Зинаида предложила в благодарность меня чаем угостить, а когда мы сели за стол...» Фёкла опять уткнула лицо в ладони и глухо сказала. «Вот с тех пор я ей источу. Боюсь кому-либо рассказать, что ради спасения Вадика подставила Сашу». Мне последняя фраза Шлыковой показалась странной. Почему Фёкла не ринулась ни к мужу, ник к свёкру, с какой стати ей бояться Игоря Львовича, который всегда прикрывал и сына, и его друзей. Я уже хотела задать собеседнице этот вопрос, как неожиданно в моей голове возник другой. Почему Раиса Кузьминична решила лечить Колесникова? Она же его ненавидит, считает убийцей своего сына. Фёкла вытерла лицо рукавом кофты. Так именно из-за ненависти она его и лечит. Хочет, чтобы Саша подольше мучился в подвале. Если умрет, его страданием конец. Что мне-то теперь делать? Я устала. Каждый день, думая о Саше, больше так жить не могу. Я вынула мобильный и посмотрела на экран. Возвращайся домой и честно расскажи Вадиму про Александра. Несмотря на все, мне тебя жаль, поэтому даю шанс ввести мужа в курс дела. Объяснить ему свое поведение. Я через полчаса приду к Максиму Антоновичу для неприятного разговора надеюсь, кошмар для Саши закончится». «Вы сдадите меня Буркину?» — побледнела Фёкла. «Что ответить, если Максим Антонович спросит, откуда вы узнали правду про Ирину?» Я встала. «Думаю, такой вопрос Буркину в голову не придет. Перед ним возникнут более серьезные, прямо-таки животрепещущие проблемы. Еще раз повторяю, несмотря на совершенное тобой, мне тебя жаль. Поэтому я даю возможность тебе поговорить с мужем, ради любви, к которому ты решилась на ужасный поступок. Похоже, у Силантьевой не лады с психикой, но ты-то вроде нормальная женщина. Не представляю, как ты могла жить, зная о мучениях Колесникова. Ладно, ступай к супругу, у тебя в запасе 30 минут». Фекла вскочила и побежала к маленькой дверце в стене. Я подождала, пока она исчезнет, и двинулась следом. «У моего самого обычного на вид мобильного есть интересная функция». Если нажать и пару секунд удерживать кнопку с цифрой 1, то на сотовые кости Франклина придет сообщение, при виде которого он немедленно ринится в Беркутов в сопровождении особой бригады. Сигнал я послала еще, находясь в гостях у Зинаиды Борисовны. «Если учесть, что машины, летящие по шоссе, оснащены галками и спецномерами», при взгляде на который любой гаишник предпочтет отвернуться и сделать вид, что не заметил иномарки, несущиеся с запредельной скоростью, то, вероятно, Константин со товарищи уже в паре минут езды от центра Беркутова. «Значит, мне надо поспешить в отель». Когда группа людей во главе со мной Кости позвонила в дверь дома Буркина, нам открыла Марта, похоже, помощницу мэра никто ни о чем не предупредил, потому что она испуганно заморгала и спросила. «А вы кто? Что случилось?» Франклин отодвинул ее, и мы прошли в гостиную. Очень скоро выяснилось, что Фекла, Игорь Львович и Вадим отсутствуют, уехали в неизвестном направлении, причем троица ничего не сказала о своем побеге в арваре. Мачехе Вадима стало плохо, ее увезли в больницу. Я, пожалел Феклу и отпустив ее для откровенного разговора с Вадимом, совершила огромную глупость. Шлыкова наврала мне. Конечно, Сердюковы знали, что случилось с Сашей. Невестка тут же доложила им, что сделала Раиса Кузьминична. Вадим и Игорь Львович сразу поняли, насколько удачно для них все складывается. Глядишь, полусумасшедшие Асилантьева и Александр скоро умрут, и история со смертью Юры наконец-то закончится. В разговоре со мной Фекла неоднократно повторяла, что все, кто организовал аферу с Богдановой, интеллигентные люди, не способные на убийство что смерти, случившиеся в домах Буркина и Обоева, всего лишь цепь случайности, как и гибель Юры. Мол, никто не хотел его убивать, мальчик свалился в колодец из-за дурацкой шутки. Всего-то детская шалость не более того, а зато ситуация с Александром не укладывалась в эту схему. Сердюковы знали, что Колесников находится в подвале Силантьевой, и пальцем о палец не ударили, чтобы помочь ему. А, кстати, почему же Фёкла была шпионом Зинаиды Борисовны? Шлыкова могла не бояться шантажа. Как-то я забыла у нее это уточнить.